Давай уж заодно покончим с этим, чтобы не откладывать, вздохнул Патрик. Не понимаю, какой в этом прок, проворчал Эрнст. Дрязги между Лилиан и Каем тянутся уже который год, но я все равно никогда не поверю, чтобы он из-за этого убил девочку. Патрик вздрогнул. Похоже, ты их знаешь. У меня создалось такое же впечатление, когда мы встретились с Лилиан. Я знаю только Кая, буркнул Эрнст. Мы встречаемся иногда небольшой мужской компанией, чтобы поиграть в карты. Патрик озабученно наморщил лоб. Какой интересный поворот. Честно говоря, я не уверен, можно ли тебя при таких обстоятельствах допустить к следствию. «Ерунда», — недовольно бросил Эрнст. Если по всякому поводу давать отвод сотрудникам, мы тут вообще ничего не могли бы расследовать. Тут все всех знают. Тебе это известно так же, как мне а я умею разграничивать службу и частную жизнь. Патрика не вполне удовлетворил такой ответ, но в то же время он понимал, что Эрнст до какой-то степени прав. В таком маленьком городке все жители так или иначе знакомы, и отстранять полицейского это не давало оснований. Потребовалось бы наличие родственных связей или чего-то подобного. Жаль, но ничего не поделаешь. А Патрик уже понадеялся, что сможет избавиться от лондграна. Плечом к плечу они ступили на соседский двор. В окошке рядом с входной дверью швельнулась занавеска, но тотчас же опустилась, прежде чем они смогли рассмотреть, кто за ней стоял. Патрик оглядел дом, построенный по словам Лилиан так, чтобы пустить всем пыль в глаза. Он ездил мимо каждый день, но никогда его не рассматривал. Пожалуй, верно, что здание не отличается большой красотой. Образец современной архитектуры, очень много стекла и причудливо изогнутые линии. Судя по всему, архитектор дал волю своему вкусу, и Патрик не мог не признать, что Лилиан отчасти права. Дом построили с расчетом попасть в красивый дом, но среди старой застройки он был так же неуместен, как подросток рэпер на чинной корпоративной вечеринке. Хотя кто сказал, что деньги и хороший вкус обязательно должны уживаться в одном человеке? Вероятно, на городского архитектора напала слепота в тот день, когда он подписывал разрешение на строительство. Патрик обратился к Эрнсту. Где работает Кай? Я спрашиваю, потому что сегодня будний день, а он дома. Кажется, Лилия упоминала, что он вице-директор. Он продал дело и раньше времени вышел на пенсию, ответил Эрнст все еще обиженным тоном. Он считал себя оскорбленным сомнениями в своем профессионализме. Но он замечательно тренирует футбольную команду, чертовски хороший тренер. Говорят, что в молодости у него был контракт с профессиональным клубом, но он вылетел оттуда, так как не мог больше играть из-за какого-то несчастного случая. И Я снова повторяю то же самое. Мы только зря потеряем время. Кай Виберг по-настоящему хороший мужик. А кто говорит другое, просто лжет. Нет, это даже смешно. Не обращая внимания на комментарии Эрнста, Патрик поднялся на крыльцо. Они позвонили и стали ждать. Вскоре в доме послышались шаги, дверь отворилась, и на пороге показался мужчина. Патрик решил, что он и есть Кай. При виде Эрнста, тот расплылся в улыбке. Привет, Лундгрен. Какими судьбами? Сегодня вроде бы не собирались играть в карты. Но широкая улыбка тотчас сбежала с его лица, когда он увидел, что у пришедших не дрогнул в ответ ни один мускул. Тогда хозяин закатил глаза к небу. «Но что там старуха выдумала на этот раз? Он проводил полицейских в просторную гостиную и тяжело опустился в кресло, пригласив обоих располагаться на диване. Я, конечно, не могу не сочувствовать им в их горе, это действительно настоящая трагедия. Но если она даже при таких обстоятельствах еще старается делать нам гадости, это, по-моему, красноречиво говорит о том, что она за экземпляр. Не отвечая, Патрик окинул хозяина изучающим взглядом. Средний рост, поджарый худощавого сложения, волосы седые, коротко подстриженные, прическа невыразительная. Таким же невыразительным было общее впечатление. Если бы человек с подобной внешностью решил ограбить банк, ни один свидетель потом не смог бы дать его словесный портрет. Мы опрашиваем всех соседей, которые могли что-то видеть, так что это не имеет никакого отношения к вашим разногласиям, ответил Патрик, ибо еще пока они стояли на крыльце, решил ничего не говорить о том, что Лилиан указала на Кая как на подозреваемого. "Вот как", разочарованно произнес тот. Похоже, война с соседкой стала для него неотъемлемой и желанной частью жизни. Но зачем это надо? Девочка утонула, и это, конечно, трагедия, но с какой стати полиция должна тратить на это столько времени? Неужели вам больше нечем заняться? хохотнул Кай, но заметив по лицу Патрика, что тот не видит в этом ничего забавного, быстро убрал усмешку. И тут его наконец осенило. Так значит, что-то не так. Люди говорят, что девочка утонула, но ведь известно, чего стоят эти разговоры. Раз полиция пошла по домам с расспросами, значит, дело было не так. Но ну что, прав я или не прав? взволнованно спросил Кай. Патрик посмотрел на него с неприязнью. Что это делается с людьми? Как можно относиться к смерти маленькой девочки как к интересному происшествию? Совсем что ли люди с ума посходили? Стараясь не показывать своих чувств, он ответил: "Да, отчасти вы правы". Я не могу вдаваться в детали, но выяснилось, что Сара Клинга была убита. Поэтому для нас особенно важно узнать, что она делала в тот день. "Убита", повторил Кай. "Какой ужас". Он произнес это с выражением участия, но Патрик не столько увидел, сколько почувствовал, что оно напускное. Фальшивое сострадание Кая было так отвратительно, что Патрик с трудом подавил желание дать ему по морде. И продолжил свой допрос. Как я уже сказал, я не могу вдаваться в детали, но если вы встречали Сару в понедельник утром, то для нас очень важно знать, где вы ее видели и когда. Прошу вас указать это по возможности точно. Наморщив лоб, Кай задумался. Сейчас соображу. Понедельник. Да, в понедельник я видел ее утром, но мне трудно сказать, в какое время это было. Она вышла из дома и куда-то поскакала. Эта девчонка никогда не ходила по-человечески, все время скок да скок, словно мяч. Ты видел в какую сторону она пошла? спросил Эрнст, впервые за все время вмешавшись в допрос. Кай весело посмотрел на него, очевидно, ему казалось забавным столкнуться со своим партнером по картам в качестве полицейского. Нет, я только заметил, как она шла к калитке. Выйдя из дома, она обернулась и помахала кому-то, а потом поскакала дальше, но куда она потом свернула, я не заметил. "И вы не можете указать, в какое время это было?" спросил Патрик. "Помню только, что примерно около девяти часов, но точнее, к сожалению, сказать не могу". Немного поколебавшись, Патрик продолжил разговор. "Насколько мне известно, вы с Лилиан Флорин не в дружеских отношениях". "Да уж, какая там дружба?" Гай громко фыркнул. Вряд ли найдется хоть один человек, который мог бы дружить с этой злыдней. Были ли какие-то особые причины для таких? Патрик помедлил, подыскивая подходящее выражение недружелюбных отношений. Чтобы поссориться с Лилиан Флорин особых причин не требуется, однако у меня все же есть вполне основательная причина. Все началось с того самого дня, как мы купили участок и решили строить дом. У нее имелись всяческие возражения против наших планов еще пока они были в чертежах, и она делала все от нее зависящее, чтобы помешать нам построиться. Она подняла целую бурю протестов. Тут Кай хихикнул. Буря протестов во Фельбаке, прямо коленки трясутся. Кай вытаращил глаза всем своим видом изображая крайний испуг, затем разразился хохотом. Овладев собой, он продолжил: Нам, конечно же, удалось подавить этот маленький бунт, хотя пришлось потратить деньги и время. Но с тех пор оно так и пошло. Вы же сами знаете, до чего она доходила. За эти годы мы пережили настоящий ад. Кай откинулся на спинку кресла и положил ногу на ногу. У вас не было возможности продать участок и переехать отсюда? Осторожно поинтересовался Патрик. В глазах Кай загорелся недобрый огонек. Переехать? Да ни за что. Такого удовольствия я ей никогда не доставлю. Мало ли чего она еще захочет. уж если кому переезжать, то пускай убирается сама. Сейчас я только жду, когда придет ответ из камерального суда. Из камерального суда? Они построили балкон, не заглянув в предписания. Балкон на два сантиметра заходит на мою территорию, так что тут они нарушили правила. Как только будет вынесено заключение, им придется сносить балкон. Решение ожидается со дня на день. тот то будет радость посмотреть на милашку Лилиан, ухмыльнулся Кай. «Вам мне кажется, что у них есть заботы поважнее какого-то там балкона, неудержавшись, спросил Патрик. Лицо Кая помрачнело. Я, конечно, соболезную их трагедии, но закон есть закон. Госпожа Юстиция с такими вещами не считается. Добавил он метнув взгляд на Эрнста, от которого ожидал поддержки. Тот, понимающий, закивал, а Патрику это дало лишний повод задуматься над тем, насколько уместное участие Эрнста в текущем расследовании. Ему и без того хватало забот, а тут еще оказывается, что его напарник состоит в приятельских отношениях с одним из свидетелей, которых необходимо допросить. Чтобы более эффективно произвести обход всех соседних домов, они разделились. Выйдя на резкий порывистый ветер, Эрнц что-то буркнул себе под нос. Каждый новый шквал раскачивал его долговязое тело, и он с трудом балансировал, шатаясь из стороны в сторону. Во рту у него стояла горечь, который раз он оказался на побегушках у какого-то сопляка вдвое моложе себя. Для Эрнста это было неразрешимой загадкой. Как получается, что его, несмотря на весь опыт и навыки, все время обходят вниманием. Все против него сговорились. Это было единственное объяснение, приходившее в голову. Он правда не смог бы назвать ни мотива, ни имен интриганов, мешавших ему жить. Однако не брал это в голову. Эрнст просто решил, что вероятно опасен для кого-то благодаря своим качествам. Обивать чужие пороги было убийственно скучно, и он мечтал поскорее очутиться в тепле. Ничего толкового никто не мог сообщить. Никто не видал девочку тем утром, и никто не сказал ничего нового, и все только ахали, какой это ужас. А Эрнсту волей-неволей приходилось им поддакивать. Хорошо, что он сам не совершил такой глупости и не обзавелся детьми. И от женщин тоже сумел держаться подальше, подумал Эрнст, старательно оттесняя мысль о том, что женщины никогда не проявляли к нему особого интереса. Он покосился на Хедстрюма, который взял на себя дома справа от Флоринов. Иногда у него прямо такие руки чесались врезать ему по роже. Он очень хорошо разглядел утром, какую минус сделал Хетстрюм, узнав, кто достался ему в напарники. У Эрнста это даже вызвало некоторое чувство удовлетворения. А то эти двое, Хетстрюм и Мулин, были не разлей вода, только друг дружку и признавали, а опытных старших товарищей, таких как он сам и Йоста, вообще не слушали. Как полицейские ёсты, может быть, и не хватает звезд с неба, признал в душе Эрнст, но сотрудник, прослуживший столько лет, достоин все таки уважительного отношения. Неудивительно, если при таких условиях ты утрачиваешь желание со всей энергией отдаваться работе. Если хорошенько подумать, почему ему так часто бывает неохота работать, и он при малейшей возможности старается увильнуть и выкроить время для отдыха, то виноват в этом не он, а полицейская молодежь. Эта мысль грела ему душу. Разумеется, не он тут виноват. Правда, его и раньше не слишком мучила совесть, но все же хорошо, что он наконец-то отыскал истинную причину, выяснил, так сказать, где собака зарыта. Виноваты эти сопляки. Жизнь вдруг показалась Эрнсту гораздо приятнее. Он постучался в следующую дверь. Фрида старательно расчесывала кукле волосы. Нужно, чтобы она выглядела красивой. Куклы собирается в гости. Стол уже накрыт, на нем расставлены кофейные чашки и пирожные. Маленькие-маленькие пластиковые чашечки и хорошенькие красные тарелочки. Вот только пирожные не но куклы ведь по-настоящему не едят, так что это нисколько не мешало. Сара считала, что куклы это глупости и что они с Фридой выросли из игрушек. Куклы это для маленьких, говорила Сара, но Фрида могла играть в них сколько угодно. Саре иногда бывало трудно. Она все время хотела командовать, чтобы все было по ее, А иначе злилась, и ломала игрушки. Мама очень сердилась на Сару, когда та принималась ломать Фридины вещи. Она отсылала девочку домой, а потом звонила ее маме и разговаривала сердитым голосом. Но когда Сара была хорошая, Фрида очень ее любила и очень хотела с ней играть. Вот только бы она была хорошей. Фрида так и не поняла до конца, что такое случилось с Сарой. Мама объясняла, что Сара умерла, что она утонула в море. Но тогда где же она теперь? Мама сказала: "На небе". И Фрида долго-долго смотрела на небо, но так никого и не увидела. Фрида не сомневалась, что если бы Сара была на небе, Она бы и оттуда помахала. А Раз она этого не сделала, значит, ее там нет. Тогда где же она? Не могла же она просто взять и исчезнуть? Только представить себе, что мама тоже возьмет и исчезнет. При одной мысли Фрида задрожала от страха. Если Сара могла исчезнуть, значит, могут и мамы. Да? Она крепко прижала куклу к груди, стараясь отогнать это жуткое чувство. И еще над одной вещью Фрида много думала. Мама сказала, что дяденьки, которые приходили в дом и расспрашивали о Саре, были из полиции. Фрида знала, что полиции нужно говорить все, полицейским нельзя врать. Но она же обещала Саре молчать о противном дядьке. Надо ли держать слово, если не стало человека, которому ты обещала? Раз Сары больше нет, она, наверное, не узнает, что Фрида проболталась. А вдруг она вернется и все таки узнает? Тогда она разозлится, наверное, пуще прежнего, и переломает все, что только есть во Фридиной комнате, и не пожалеет даже куклу. И Фрида на всякий случай решила, что лучше помолчать насчет противного дядьки. А уф, Люгары, не найдется ли у тебя свободной минутки? спросил Патрик, осторожно постучавшись в кабинет Йосты. Он успел заметить, как старший коллега торопливо свернул компьютерную игру в гольф. "Минутка другая, пожалуй, найдется», — хмуро ответил Йоста, недовольный тем, что Патрик видел, на какие малопочтенные занятия он тратит рабочее время. "По поводу девочки", спросил он уже более приветливо. "Аника мне сказала, что это не был несчастный случай. Ужасно", добавил он, покачав головой. Да, мы с Эрнстом только что побывали у родителей и поговорили с родственниками, подтвердил Патрик, усаживаясь в кресло для посетителей. Проинформировали их о том, что теперь уже речь идет о расследовании убийства, и поспрашивали, кто где был в то время, когда она исчезла, а также знают ли они кого-нибудь, кто желал бы причинить вред Саре. Её снова взглянул на Патрика. Ты думаешь, кто-то из родственников ее убил? Пока что я еще ничего не думаю. Но сейчас в любом случае важно как можно скорее исключить их из числа потенциальных подозреваемых. Одновременно нам нужно выяснить, есть ли в окрестностях лица, судимые ранее за сексуальные преступления и тому подобное. Но насколько я знаю, о Танике девочка, кажется, не подвергалась сексуальному насилию, заметил Йоста. Согласно отчету судебно медицинского эксперта этого не было, но убийство маленькой девочки Патрик не закончил фразу, но Йоста понял, что он хотел сказать. В средствах массовой информации сообщалось столько историй о преступлениях педофилов, что такую возможность нельзя было исключать. Зато на вопрос не знают ли они кого-нибудь, кто хотел бы причинить зло их семье, я, к своему удивлению получил очень конкретный ответ. Подняв руку, Йоста продолжил сам. Готов предположить, что Лилиан подбросила нам на съедение Кая. Патрикс слегка усмехнулся. Можно и так сказать. Похоже, что теплых чувств они друг другу не испытывают. Мы заглянули и к Кае, и тоже провели неформальную беседу. Не подлежит сомнению, что у них накопилось много взаимных обид. Ты не мог бы собрать мне о них какую-нибудь информацию? Не говоря ни слова, Йоста повернулся к стеллажу, который стоял у него за спиной, и вытащил с полки одну папку. Быстро пролистав ее содержимое, он нашел то, что нужно. У меня тут есть только то, что относится к последним годам. Остальное, сам знаешь, находится в архиве. Патрик кивнул. Пожалуйста, можешь взять это. Тут много всего набралось. Жалобы той и другой стороны, поданные по самым разным поводам. О чем, к примеру, там идет речь? Разные случаи незаконного вторжения. Кай позволял себе проходить через их участок, чтобы срезать дорогу. Угрозы убийства. Лилия недвусмысленно предупреждала Кае, чтобы он остерегался, если ему дорога жизнь. Иёсто продолжал листать бумаги в папке. Вот еще несколько заявлений по поводу сына Кая Моргана. Лилиан утверждала, что он за ней подглядывает, и цитирую: "Такие люди, как я слышала, отличаются повышенным сексуальным влечением, и он наверняка задумал меня изнасиловать". Конец цитаты. И это лишь примеры, взятые наугад. Патрик удивленно покачал головой. Делать им что ли нечего? Должно быть нечего, сухо подтвердил Йоста. И почему-то они упорно тащат всю эту ерунду ко мне. А теперь я с радостью вручаю ее тебе. И всего хорошего, закончил Йоста, передавая документы Патрику, который принял ценный дар без особой радости. Впрочем, несмотря на склочность Кая и Лилиан, мне все же не верится, чтобы Виберг дошел в своей злости до того, чтобы убить девочку. "Ты, конечно же, прав", ответил Патрик, вставая с папкой под мышкой. "Но раз уж его имя прозвучало, нам ничего не остается, кроме как проверить эту возможность". Немного подумав, Йоста сказал: Обращайся, если тебе потребуется помощь. Неужели Мельберг всерьез считает, что вы с Эрнстом вдвоем должны распутывать это дело? Как никак речь идет об убийстве. Так что, если я чем-то могу помочь, спасибо, я очень ценю твое предложение. Я думаю, ты прав. Наверняка он просто хотел меня прищучить, ведь даже он не мог всерьез решить, чтобы ты и Мартин мне не помогали. Поэтому я решил провести общий брифинг. Скорее всего, он будет назначен на завтра. Если Мельберг против, пускай так и скажет. Но вообще-то я не думаю, что он это сделает. Патрик еще раз кивнул Йости в знак благодарности и выйдя от него повернул налево к своему кабинету. Удобно устроившись в рабочем кресле, он раскрыл папку и начал читать. Это было путешествие в мир человеческой мелочности.